В головодесятое белый магический дворец. Белый дворец, так называют тридцать седьмой этаж. Его стены имеют странную молочно-белую окраску, и он представляет собой огромный бесконечный лабиринт, подобных которому я ещё не видел. Коридоры и комнаты огромные, десятиметровое расстояние между стенами здесь не редкость. Потолок также невозможно даже разглядеть из-за окружающей тьмы. А ещё этот этаж выделяется кольцевыми стенами. Вева в его центре находится лестница, ведущая на этаж выше, опять колец подобно стенам огромного замка, опоясывают его словно защищая имперский трон от нарушителей. Других подобных этажей не существует, а должны идти по запутанному лабиринту от одной кольцевой стены к другой, то в одну сторону, то в другую, чтобы попасть в центральную зону. Я не преувеличивал, когда говорил, что на этом этаже может поместиться рарио. Многие части этого места до сих пор не изучены и не занесены на карту. Считается, что если ты здесь потерялся, обратно уже не выйдешь. Именно в таком положении мы и оказались. Нам нужно вырваться из огромного и запутанного белого дворца. Мы должны сбежать из лабиринта ужаса. ящер Ящер-воитель громогласно взревел. Я едва уклонился от его могучей атаки, срывавшей с моей головы несколько волосков, заставив очередной раз облиться холодным потом. И элитный ящер-воин!» Как и предполагает название, этот монстр является улучшенной версией еще ройнов огромного древесного лабиринта. Его способности несоизмеримо выше. Чешуя, имеющая синий, а не красный цвет, не уступает в прочности броне, отчего у него почти нет уязвимых мест. Руки умело обращаются с природным оружием двумя топорами из молочно-белого камня, напоминающего кость. Их характеристики варьируются, поэтому гильдия считает их монстрами третьего и четвёртого уровня одновременно. Их специализация — ближний бой. Полем боя служит квадратная комната. Я сражаюсь с двумя врагами. Поскольку двигаться свободно мы не можем, Лю вынуждена сидя на коленях находиться за моей спиной и присматривать за окружением. Я взял на себя двоих ящеров, чтобы её защитить. Я инстинктивно чувствую потенциал моих врагов, потому действую осторожно, чтобы не ощутить на себе мощь их контратаки. Чуть наклонившись в бок, я держу меч правой рукой и отвожу удары врагов так умело, как могу. Я ощущаю на себе взгляд небесно-голубых глаз Слё. Нужно прочесть движение монстров, сохранив в бою как можно больше сил. Лё сказала, что сражаться так необходимо, чтобы пройти через глубинные этажи. Нужно сохранить как можно больше энергии, избегать энергозатратных прыжков и по возможности убивать монстров одним ударом, то есть наносить смертельные раны. Моя цель магический камень в груди монстра. Один из ящеровых воинов открылся, занеся каменный топор над головой для мощной атаки. И в этот момент я мгновенно контратаковал, выпрямив левую ногу как пружину, я провёл молниеносный выпад правой рукой, меч мёртвого авантюриста пронзил незащищённую грудь монстра. Я ощутил, как клинок ударил что-то твёрдое, магический камень. Ящер и человек вздрогнул, его глаза закатились, и он обратился в пепел. Я повернулся к явно замешкавшемуся второму монстру, точно не ожидавшему остаться в одиночестве. Не упустив возможности, я воспользовался его замешательством и нанёс удар, Кончик меча пронзил грудь монстра, но Изо рта ящера-человека пошла кровь, но в пепел он не обратился. Налитые кровью глаза злобно впились в меня. Я не смог разбить магический камень, промазал. Отчасти причиной тому стало моё волнение, но кроме того, мне явно не хватало навыков. Меч застрял в чешуе. вытащить его из плоти монстра, я не смог. Я выпустил его из рук, когда элитный ящеровой над от меня отпрыгнул. К моему ужасу он перешёл в наступление, несмотря на то, что меч из его плоти так и не выскочил. Разворачиваясь, он ударил меня слева своим мощным хвостом. Я заблокировал удар шарфом Голиафа, обвязанным вокруг руки, Мгновение спустя болевой шок прошёлса по моей руке прямо в мозг. Левая рука стала моей хрелесовой пятой. Да, я заблокировал удар монстра, но боль была такой жуткой, что меня парализовала на мгновение, лишив возможности двигаться. А монстры глубинных этажей таких возможностей не упускают. Он взревел, занёс каменный топор для удара. Но нет, не выйдет. За секунду до того, как ящеро воин раскрыл мне череп, в его правый глаз вонзился кинжал. Помощь пришла со стороны Лео. Я бы застыл от удивления, но тело двигалось рефлекторно. Сорвав с бедра хокген, я направил его в скривившегося ящера-воина и нанёс удар. Белое лезвие длинного кинжала пронзило грудь монстра. Пронзённый не только мечом, но и кинжалом, кенжалом, ящер наконец испустил дух. Оружие со стуком модрилось с земли, когда он обратился в пепел. "Господин Кронель, монстры приближаются. У меня не осталось времени даже перевести дух". Откуда-то из глубины коридора послышался топот множества ног. Их слишком много. Если будем здесь драться, нас окружат. Я скривился и вытерев пот, вынудил себя перейти из боевого режима к бегству. Я схватил своё оружие и отдал Лю брошенный кинжал. "У нас нет права разбрасываться экипировкой". Я подбежал к Лю, перекинул её руку через своё плечо и вместе с ней спешно покинул комнату. После того, как мы ушли из комнаты с мёртвыми авантюристами, какое-то время мы смогли справляться с монстрами вполне успешно. Чтобы не оказываться в тупиках, мы воспользовались картой и оказались в довольно большом проходе, Впрочем, здесь нас ожидали целые волны разъярённых монстров. Поскольку 37-й этаж Аграмен, общее число монстров на нём, то количество монстров, которое может на нём появиться, просто непостижимо. Да и скорость их появления не даёт авантюристам времени на отдых. Выручает только то, что монстры разбросаны по всему огромному лабиринту, впрочем, нам не посчастливилось столкнуться с огромной группой монстров, что и заставило нас оказаться в подобном положении. За нами по пятам гналось множество разных видов монстров. Стычки случались одна за другой, один боевой клич с другим, если битва длилась больше нескольких секунд, монстры глубинных этажей тут же это ощущали и бросали следом за добычей. Эльу говорил о мне избегать сражений насколько возможно, но это невозможно. Мы уже сразились 14 раз. Я перестал считать побеждённых монстров после 30. Вот так проходят путешествия в глубинные этажи. Это какая-то шутка. Мне на глаза попались лобгары, вооружённые каменными мечами. Их относят к монстрам среднего размера, несмотря на небольшие тела в 120-130 сантиметров. Поначалу я даже принял их за кобальдов, но их головы куда больше похожи на волчьи, чем на собачьи. В сравнении с низкоуровневыми монстрами верхних этажей, они гораздо проворнее и способны бить намного сильнее, несмотря на маленькое тело. Если звера-люди поверхности встречают подобных монстров, они забивают их с предельной жестокостью, потому что этот подвид вызвал немало трагедий на поверхности. Если появляется новость о том, что какая-то деревня была вырезана лунной ночью, скорее всего, это дело рук лупгаров. Когда я слышал о них будучи ребёнком, не мог не содрогаться. Особенно ненависть к этим похожим на волков монстрам питают вервольфы. Один из монстров оттолкнулся от стены и атаковал меня в прыжке, пока второй, пригибаясь к земле, бросился к моим ногам. Вооружённые короткими мечами из белого камня, волки атаковали практически одновременно. Искры полетели от меча, которым я отразил верхний удар, на левом битре у меня появилась новая царапина. Я был вынужден перейти в глубокую оборону, Ловкость этих монстров выделилась даже на глубинных этажах. Закончить бой одним ударом не было никакой возможности. Пришлось переходить в опасный ближний бой. Этот этаж называют дворцом не просто так. Помимо нежити его заполняют монстры боевого типа: летящие ящеровойны, лобгары и спортой. Все они специализируются в ближнем бою, полагаются на силу, ловкость и мастерство в обращении с природным оружием в драке. Даже умелым и сведущим в тактике авантюристам они могут устроить тёплый приём они достойны зваться дворцовой охраной. А если члены её семьи сражаются в подобных местах. Местные монстры сильные и быстры, гораздо сильнее и быстрее, чем монстры нижних этажей. Дело не в том, что я не мог бы победить их один на один. Главное, их оружие — это их количество. Чтобы прикончить одного монстра, мне нужно три удара: первым отбить атаку, вторым выбить его из равновесия, а третьим вонзить в грудь оружие. Только тогда я побеждаю монстра. И когда я покончил с первым монстром, Мне понадобилось ещё три удара, чтобы у моих ног появилась ещё одна горка пепла. Это невозможно, всех мне не перебить. Господин Кронель, ко мне скорей. Возможно, ощущая, что я достигаю своего предела, меня окликнула Лё. Одновременно с этим криком кинжал пробил ухо одного из лобгаров и застрял в его голове. Использовав короткую передышку, я бросился бежать. Каменный меч ящеровой наскользнул по моей спине, уже через мгновение со всех ног бежал к Лё. Группа монстров нас настигла. Сбежать не получится, нас сокрушат. Что придумала Лю?» Пока я дрался, она отошла в конец коридора, по которому мы бежали, Она зашла за угол и спряталась. Выбора нет, придётся им воспользоваться, прошептала она. Я вопросительно на неё посмотрел. Она потянулась к сумке на бедре, и достала яркий красный камень, я сразу понял, что это такое, потому что их видел. Господин Кронель, нужен огонь. Адский камень. Она выглянула из-за стены и бросила в приближавшихся монстров камень, и рефлекторно выставил правую руку. Огненный шар! Я выстрелил с густком пламени, после чего рука Лю потащила меня за стену. Стоит сказать, что сила в интристке четвёртого уровня никуда не делась. Подожжённый моим пламенем снарядом адский камень взорвался. Отголоски взрыва и взрывная волна настигли нас за стеной вместе с утопающими в них криками монстров. Когда волна жара угасли, я выгнал из-за угла и увидел дымящийся полуразрушенный коридор, заполненный обломками стены телами, убитых взрывом монстров. Лео, то, что вы использовали? Да, конфискованный у дома адский камень. Содрогнувшись от вида обожглой плоти, я перевёл взгляд на Лео. Она была хмурой. Мы поговорили о случившемся на 27-м этаже, ещё когда я её встретил. Лео украла что-то у дворфа, который был приятелем у по имени Джура. Теперь я понял, что это были адские камни, которые они использовали, чтобы разрушить этаж. Я не могла себе представить, что адские камни, которые я забрала у одного из прителят Джуры, нас спасут. Отметив жуткую иронию, Люни могла скрыть ненависти. Хоть она и не могла не использовать сейчас адский камень, её чувства явно были смешанными. Чтобы там ни было, взрыв установил поток монстров. Скорее всего, он уничтожил тех, что были рядом, в коридорах стало тихо. Сколько адских камней у вас осталось? 5. Получается, у нас всего пять возможностей избавиться от групп монстров. Не думаю, что мне есть что сказать, отчасти я продолжил молчать, ощущая свою беспомощность. Господин Кронель, мне нужно какое-то время. Я собираюсь зарисовать наш путь. Хорошо. Пожалуйста, будьте настороже. Лео опасливо оглянулась и села среди потрескавшихся стен, достав карту. Она достала перьевую ручку магический предмет, называемый Кровавым пером, позволяющим использовать кровь как чернила. Обмакнув ручку в одну из своих ран, Лю начала рисовать карту в оборванном месте. После множества битв мы зашли в ту часть лабиринта, которую умершие авантюристы зарисовать уже не смогли. Рука Лю уверенно зарисовывала пройденный нами сложный путь. Вы даже карты рисовать умеете? Только просты. Я и в половину не так хороша, как умели воры и картографы. Никогда не перестану удивляться навыкам этой эльфийки. Сейчас я во всём на неё полагаюсь. С самого начала я пытался её защищать, Но она постоянно меня спасает. Честно говоря, мне сложно даже представить, что случилось бы не окажись её рядом. Наблюдая, как она вырисовывает идеально ровные красные линии, я хлопнулся на землю. Скрыть этого я не могу. Цепочка боёв совершенно меня измотала. Как я смогу пройти через глубинные этажи, если так пойдёт и дальше? Господин Кронель, вы продолжаете совершать необязательные действия. Постарайтесь быть экономней. Она даже не оторвалась от карты. Аленю подняла головы, давая мне спокойный совет. Моё лицо тут же запылало от стыда и сожалений. Знаю, знаю, но я не могу. Я совсем забылся и прокричал ответ. Это всё невозможно. Монстры сильны и быстрые, а чем больше я волнуюсь, тем сложнее мне драться. Я прикрыл лицо правой рукой, раздражаясь и погружаясь в отчаяние. Лю молча подняла на меня взгляд. Если так будет и дальше, я не смогу защитить ни себя, ни Лё. Простите. Свою тираду я закончил жалким извинением я окончательно опустился на пол и застонал. И когда я хмуро уставился в пол, Лё наконец заговорила. "Господин Коронал, вы совсем не похожи на авантюриста". Её голос не изменился, но слова казались какими-то странными. "А, вы неплохо справляетесь. С вашей точки зрения вы оказались в неизвестном мире. То, что вы не можете справиться с волнением и действовать сковано вполне естественно. Пусть вы и получили четвёртый уровень, это всего лишь видимость". Будь вы настоящим авантюристом. Сейчас вы обругали бы меня и сказали, что я несу полную чушь. Она ни в чём меня не обвиняла. В её голосе не было безнадёжности. Она просто говорила мне то, что она думает. Вы очень строго к себе относитесь. Поэтому я говорю, что вы не похожи на авантюриста. А будь вы увереннее в себе, вы стали бы гораздо сильней». Она слабо улыбнулась. Я не мог отвести взгляда от её лица, прекрасно видимого даже в сумраке. Она отложила перьевую ручку, мгновение помешкала, а потом сжала мой мизинец. Следите за своими врагами и читайте их. Монстры глубинных этажей очень умны. Скорее всего, они дерутся гораздо умнее, чем монстры, с которыми вам доводилось сталкиваться раньше. Хорошо. Ваши руки начинают плавать, когда вы погружаетесь в мысли. Просто расслабьтесь и уничтожайте магические камни. Хорошо. Полагайтесь на мою поддержку стыло больше. Сейчас я член вашей группы. Хорошо обхватите мне указательным и большим пальцем должно быть какой то эльфийский жест я ощутил спокойствие словно волнение смыло большой волной слова Лю проникли прямо в мозг теплотой её пальцев заставило спасть пелену с моего сердца помните что я говорила, кроме уничтожения магических камней и использовать местность она кивнула и посмотрела мне прямо в глаза нас ждёт немало боёв я хочу чтобы вы помнили всё что я вам сказала у вас получится В каком-бы жутком положении мы ни были, слова Лю оказались магическими. Она открыла мне глаза на многие вещи, эти слова заставили меня многое вспомнить.